Глава 7. Сам себе режиссер. Выяснилось, что быть командным игроком далеко не так важно, как казаться им. Всем моим коллегам было прекрасно известно, как это просто – давить сачка на нашей работе. В наших кругах часто ходили слухи о торговых представителях, которые, несмотря на это, демонстрировали чудеса трудолюбия, а также об их антиподах – отъявленных тунеядцах. Поэтому было необходимо сделать все возможное, чтобы братья по цеху не заподозрили во мне никчемного халтурщика, каким я на самом деле всячески стремился быть. Я был намерен создать образ Джейми Рейди – образцово-показательного агента. Многие считали, что опрятный вид – залог успеха в нашем деле. Однако я по опыту знал, что такой имидж не вяжется с человеческим представлением о типичной рабочей лошадке. Возможно, на первый взгляд это противоречит здравому смыслу, но не стоит забывать, что нормальные торговые агенты, а не такие оболтусы, как я, вставали задолго до десяти и начинали свой рабочий день уж точно до обеда. Поэтому еще до полудня их рубашки успевали помяться, утренние следы от подушки на лице разглаживались, а укладка уже не держалась. Чтобы быть похожим на этих благодетелей человечества, Мне нужно было соответственно изменить внешность. Приготовления начинались еще до похода в душ. Если я знал, что из дома должен буду выйти вскоре после подъема, то есть не успею посмотреть последний выпуск спортивных новостей, то вынимал из морозилки пару кубиков льда и ложился на пол, предварительно положив под голову полотенце. Я брал лед и начинал методично водить им вокруг глаз, надеясь придать своей заспанной физиономии свежий вид. Хорошенько поработав над мешками под глазами, я направлялся в ванную. Меньше всего мне хотелось, чтобы от меня шел запах человека, только что вышедшего из душа. Это выдало бы меня с потрохами. Воспользоваться одеколоном тоже не выход. Бритье перед деловой встречей занимало гораздо больше времени, чем обычно. Требовалась особенная осторожность, чтобы не порезаться. Иначе некоторые порезы не успевали зажить к началу встречи. Еще одной сферой, требовавшей пристального внимания, была прическа. После мытья я не просто промокал голову полотенцем, а старательно вытирал волосы насухо. Геля я использовал в лучшем случае самую малость, чтобы казалось, будто я укладывался несколько часов назад. Если встреча с коллегами проходила в обеденное время, я обычно надевал сильно мятую белую рубашку. В подходящий момент разговора я спрашивал у присутствующих, не знает ли кто хорошие химчистки. Я хочу сказать, они это называют «хорошо накрахмаленное». Я всего 4 часа назад надел эту проклятую рубашку, а выглядит так, будто я в ней спал. Если встреча с коллегами проходила в послеобеденное время, я предусмотрительно доставал из холодильника бутылку соуса сальса или кетчупа и перед выходом из дома сажал на рубашку пятно на самом видном месте. Меня, естественно, спрашивали, что случилось. Скромно потупив взор и пожимая плечами, я отвечал, «За обедом у меня были проблемы с координацией». Я рассчитывал, что это создаст впечатление, будто я начал работать задолго до полудня. Еще одним хорошим способом состроить из себя трудягу было опоздание на деловую встречу. Вбегая в ресторан в 10 минут первого, я с придыханием выпаливал, Простите, ребята, за опоздание, но доктор Джонсон никак не могла остановиться. Было очень важно сослаться на врача, известного своей болтливостью. Тогда каждый мог пересказать мою историю. Можно было не бояться, что коллега скажет доктору Джонсон, «О, я слышал, на прошлой неделе вы здорово поболтали с Джейми». Но если бы я перегнул палку и похвастался беседой с врачом, известным своей недоступностью, то на подобное замечание он мог бы отреагировать недоуменно. «А кто такой Джейми?» С другой стороны, когда мне предстояло появиться на совещании районного или межрегионального уровня, я действовал с точностью да наоборот, выглядел подтянутым и приезжал даже заблаговременно. Такова уж была корпоративная культура Pfizer, что опозданием считалось прибытие менее чем за 15 минут до начала. Поэтому навстречу необходимо было явиться и в самом деле рано, чтобы тебя заметила какая-нибудь важная персона. Обычно я старался прибыть за полчаса до начала мероприятия, что удавалось с переменным успехом в зависимости от тяжести похмелья. Иногда я появлялся чуть ли не раньше всех и даже помогал своему боссу выносить вещи из машины или развешивать по стенам призывные лозунги и диаграммы объемов продаж. Это позволяло мне набирать очки в глазах начальства поскольку укрепляла мой имидж трудолюбивого сотрудника, который вполне способен каждое утро вставать ни свет ни заря и настолько сознателен, что не требует внешнего контроля. Ого, на рейде точно можно положиться. Одно мне непонятно, почему у него по утрам во рту всегда полдюжины мятных постилок. Еще одной маленькой хитростью в преддверии крупных совещаний было узнать, кто из шишек ходит по утрам в тренажерный зал. Я собирал волю в кулак и поднимался в 6 утра, ковылял в фитнес-центр и забирался на велосипедный тренажер или бегущую дорожку бок о бок с большим начальником. Мы обменивались приветствиями, после чего я весь уходил в тренировку. Потому что не хотелось быть похожим на этих жалких подхалимов, которые разминались на глазах у босса, только чтобы произвести благоприятные впечатления. Когда большой начальник заканчивал заниматься, Я выжидал пару минут и пулей летел домой досыпать. Ни разу не бывало, чтобы большой начальник остался равнодушным и не сообщил моему боссу, что с утра пораньше видел меня в спортзале бодрым и подтянутым. «Ага, этот Рэйди собранный парень! Но как ему удается заниматься на тренажерах с полным ртом мятных постилок?» Квитанция лучше, чем записка от мамы. Итак. Мне удавалось пускать пыль в глаза своим коллегам и начальникам с помощью разных хитроумных трюков с автоответчиком и мятой рубашкой. Однако еще нужно было пройти через минное поле формальных контрольных механизмов, придуманных Pfizer для защиты от подобных злоупотреблений. Чтобы держать нас в узде, Pfizer требовала документального подтверждения всех наших действий, прежде всего служебных расходов и распределенных лекарственных образцов. К счастью для меня, система имела изъяны, и можно было найти лазейки. Каждому торговому представителю выдавалась карточка American Экспресс», и нам рекомендовалось по возможности использовать ее, а не наличные деньги. Наше руководство получало от American Экспресс» подробный отчет о каждой операции. Так что если я дал слишком большие чаевые хорошенько официантки или заправился на автостоянке не только бензином, но и газировкой, Большой брат всегда об этом знал. Разумеется, не в каждом случае можно было расплатиться кредиткой, и тогда мы были обязаны предъявлять руководству квитанции, подтверждающие даже самую ничтожную трату, например, 25 центов за пользование платной дорогой или 50 центов за парковку. Эти строгие меры были призваны не только предотвратить жульничество, но также позволяли убедиться, что люди действительно работают, а не пудрят мозги начальству. Но для профессионального сачка это требование не являлось препятствием. Оно вовсе не мешало обводить компанию вокруг пальца и создавать видимость кипучей деятельности. Поскольку официальных отпускных дней у меня было ничтожно мало, я взял себе за привычку на день продлевать свои командировки. Главное было оставить Брюсу сообщение, в котором я хвастался своими успехами или жаловался на неудачу. И тогда я мог быть спокоен. Со временем один день превратился в два. А однажды, по ежегодной традиции навещая своих приятелей, летом живших на Джерсийском побережье, я позволил себе прогулять аж три дня. Мы с Марин, моей девушкой на школьном выпускном, остались близкими друзьями. Несмотря на то, что в тот памятный майский вечер 88-го она, так по крайней мере утверждают все, кроме нее, целовалась с другим парнем. Вместе с кодлой приятелей по Деловерскому университету она каждое лето снимала загородный дом в курортном местечке Сигерт, штат Нью-Джерси. Каждый вечер ребята отрывались по полной. Все местные заведения они исходили вдоль и поперек и знали, где и в какие часы можно отхватить дешевую выпивку. В пятницу поутру мы сидели на крыльце их дома и поправляли пошатнувшееся за вчерашний вечер здоровье холодным пивом. Не могли же мы в самом деле не воспользоваться скидками в баре здешней гостиницы «Паркер Хаус». Мимо нас на пляж шествовали семейства отдыхающих с бесконечными стульчиками, ведерочками, совочками и полотенчиками для своих чад. Лоснящаяся от солнцезащитного крема малышня в надувных нарукавниках и плавательных кругах вдруг прекращала семенить и, останавливаясь, таращило глаза на группу поразительно незагорелых, красноглазых существ, пристроившихся в тени. Мамаши сердились и командовали «Вперед!». Перебираясь через груду пустых банок на подступах к входной двери, приятель Марин спросил, а почему вчера вечером не приехал еще один постоянный член их компании? «Он не смог на сегодня отпроситься с работы», — ответили ему. В затуманенном мозгу Марин вдруг встрепенулась какая-то мысль. «Эй, парни, а вы знаете, что Джейми даже не брал отпуск, чтобы сюда приехать? Начальник никогда не знает, где он околачивается. Ничего, у него работа, а?» Компания единогласно присоединилась к этому мнению. Однако разговор переключился на более важную тему, когда победитель вчерашней игры «В контакт» Участники скидывались на 5 долларов, и первый, кто поцелует представителя противоположного пола, получал весь банк. Приковылял, наконец, в каких-то обносках домой на 11 часов позже остальных. Пока его мучили расспросами, я размышлял, насколько велик риск потерять работу из-за этого миленького выезда на природу. Несанкционированное отсутствие на собственной территории продаж хотя бы в течение одного дня каралось немедленным увольнением. Мое же положение усугублялось троекратно. Прихлебывая из второй за сегодняшнее утро банки пива, я вдруг подумал, что в моем следующем отчете о командировочных расходах будет крайне мало записей. А за среду, четверг и пятницу вообще не будет указано никаких трат. А это уже явно подозрительно. Часто бывало, что торговый представитель день или два ничего не тратил. Не каждый же день в самом деле мы покупали обеды для медперсонала. К тому же далеко не все парковки при клиниках были платными. Но чтобы три дня к ряду обходиться без служебных расходов, это уже было как-то странно. Пребывание в Нью-Джерси ничего не добавляло к моим расходам в пределах штата Индиана. Ближе к середине дня силы к нам вернулись, и мы стали заниматься кучей дел одновременно – обедать, играть в уивбол и пить пиво. Уивбол – упрощенный вариант бейсбола с легким пластиковым мячом. В два часа я оставил для шефа непременное сообщение с рассказом о своих профессиональных достижениях. Причем в голосе моем слышалось почему-то больше радости, чем обычно. Не успел я пересчитать устриц на своей тарелке, как заметил, что уже 4 часа. Мне вдруг пришло в голову, что необходимо раздобыть убедительные доказательства моего нахождения в Индиане. Нужна была хоть какая-нибудь квитанция или счет по правде говоря, когда в пятницу вечером сидишь в Нью-Джерси, не так-то просто получить документальное подтверждение траты некой суммы денег в Индиане. Кто из саут Бента мог мне помочь? Перебирая в уме картотеку своих знакомых, я через несколько минут наткнулся на имя Брайн. Это был единственный известный мне человек из Индианы, которому было нечего делать в три пополудни по центральному времени. Мой приятель по универу Брайн, До недавнего времени был защитником футбольной команды. Однако контракт с ним был разорван, и он перебрался в Саутбенд, чтобы жить там вместе со своей невестой, студенткой юридического факультета. По вечерам он работал официантом в местном ресторане, так что у него было достаточно времени, чтобы помочь мне в моей затруднительной ситуации. Когда я позвонил, он как раз собирался в спортзал. «Слушай, дружище, хочу попросить тебя о небольшой услуге». Брайан внимательно меня выслушал. Немного помолчал и вдруг рассмеялся. Я так и видел, как он недоверчиво трясет головой. «Блин, Рейди, ты это серьезно?» Я заверил его, что не шучу, и пообещал, что по возвращении закажу для него несколько недетских напитков, и на стакане даже будет красоваться его имя. «Мне нужно только доехать до Элкхарта и обратно?» уточнил он, говоря о городе, расположенном за 30 с небольшим километров от Саутбенда. «Достаточно было трижды свернуть с нашего главного шоссе, и ты уже там». «Так точно, старик», — сказал я, принимая бонусное пиво от Марин. «С меня причитается». По возвращении домой я обнаружил в почтовом ящике, поверх разных счетов и журналов, два белых талончика с надписью «Платная автомагистраль штата Индиана». На каждом стояла сумма 75 центов, но для меня они были бесценны. Я включил эти расходы в свой очередной командировочный отчет, но никаких других личных расходов добавлять не стал. Что я в самом деле, жулик какой-то? Разве можно теперь сказать, что я не работал? Вот полюбуйтесь, квитанции за пользование платной дорогой. Это маленькое путешествие обошлось мне в 20 долларов. Именно столько я потратил на пиво для Брайна. Но эти расходы нельзя было назвать бесполезными. С тех самых пор я начал оттачивать свои навыки обхода контрольных механизмов. Компьютерные специалисты говорят, что для создания эффективной системы безопасности программист должен сам себя спросить, будь я на месте хакера, как бы я взломал защиту? Вот и я задал себе аналогичный вопрос. Если бы я был шерифом Роскоу Калтрейном, и моей обязанностью было отлавливать таких паршивцев, как я, на что бы я прежде всего обратил внимание, чтобы ущучить злоумышленника? Раскоу Калтрейн – неуклюжий шериф из американского телесериала «Герцоги Риска». Ответ. На такие вот талончики с проставленным временем, которые выдаются при въезде или выезде с платных магистралей или автостоянок, вроде бы формально подкопаться не к чему. Однако их легко достать, да и сумма пустяшная, так что шериф может насторожиться. Черт, надо что-то делать. Срочно нужно было придумать, как раздобыть квитанции на более серьезные суммы. Это было не так-то просто. Не с точки зрения покупок, а с точки зрения способа платежа. Если бы я, например, предоставил Боссу квитанцию на 50 долларов наличными, он бы сразу почуял неладное. А почему-то не воспользовался кредиткой. Даже если Брюс и утвердит такой отчет, то у контролеров в штаб-квартире Pfizer уже наверняка возникнут вопросы. Разумеется, надежнее всего было бы отдать мою корпоративную карточку American экспресс Экспресс» кому-нибудь из знакомых в Индиане. Тогда счетчик бы крутился, и я преспокойно наслаждался бы свободой там, где мне заблагорассудится. К сожалению, тут таилась потенциальная опасность. Даже если бы Брайан или другой какой приятель и согласились бы совершать какие-то покупки с помощью моей кредитки, в магазине у них могли бы спросить удостоверение личности. «Как объяснили мне мои сообщники», перспектива оказаться за решеткой слегка поубавила их горячее желание выручить товарища. Я вернулся к исходной точке и стал ломать голову, как же еще замести следы. Нужно было сделать так, чтобы друзья могли пользоваться моей кредиткой без угрозы попасть в общество тюремных садомитов. Для этого необходимо было, во-первых, найти магазин с подходящим профилем, чтобы не вызывать подозрений, это должны были быть покупки которые обычно совершают торговые агенты. Второе условие – там должны принимать карточки American Express. И, наконец, третье – там не должны спрашивать удостоверение личности и сверять имя на кредитной карточке. Я ничего не мог придумать. Вскоре после возвращения из Нью-Джерси я поехал на автозаправку. Как обычно, я стоял, облокотившись на машину и заправлял ее бензином. Я видел, как другие люди вставляли в насосы свои кредитки, наполняли баки, брали или не брали чеки и уезжали в Исфоясе. Заправившись, я взял квитанцию и тоже поехал. Спустя три дня до меня дошло. Некоторые люди брали квитанции, и я тоже. На заправочных станциях дают квитанции. Достаточно было попросить кого-нибудь заправить мою машину, пока меня не будет в городе. Этому человеку придется заправлять не свой автомобиль, а мою лумину, потому что руководство Pfizer сверяло пробег служебной машины с количеством купленного бензина. Так что если бы я стал подавать квитанции, а на спидометре при этом не добавлялось ни километра, это неизбежно вызывало бы сомнения в моей честности. Я опросил всех приятелей, но желающих не нашлось. Теперь их останавливал не страх перед тюремными приставами, а местоположение моей квартиры. Единственный из всех Я жил в городе Мишавака, в 20 минутах езды от центральной части Саутбенда. Никто не хотел ехать в такую даль, парковаться, залезать в твой долбанный служебный автомобиль, заправлять его бензином, потом возвращать твою тачку на место, залезать обратно в свою и катить всю чертову дорогу назад в Саутбенд. Их можно было понять. К тому же наши автомобильные страховки распространялись только на супругов, сотрудников, так что в случае поломки машины по вине моего приятеля, отвечать пришлось бы мне. Хотя, признаюсь, я с радостью рискнул бы пить устами долларами нестрахуемого минимума, лишь бы насладиться холодным пивом после катания на лыжах в Вейле, вместо того, чтобы торчать в штате Верзил. Вейл – город в центральной части штата Колорадо, в скалистых горах. Один из самых популярных и престижных горнолыжных курортов страны. Штат Верзил – официальное прозвище штата Индиана. Поскольку обещания неограниченного количества пива не помогли мне сколотить команду мелких жуликов, пришлось несколько сократить число самовольных выходных. Но в этот момент, к счастью для меня, открылись новые возможности. Доктор Уэки, молодая незамужняя врачиха, с самого начала не давала мне расслабиться. Она игнорировала мои пламенные речи о преимуществах наших препаратов, закатывала глаза и отпускала издевательские замечания вроде «Молчите все, а то мы не услышим, как красноречиво Джейми пытается втюхать нам свои лекарства». Для торгового представителя слово «втюхивать» стояло по ШВВ, шкале врачебного высокомерия, еще ниже, чем «навяливать». «Ну что ты нам сегодня навяливаешь?» Доктор Ойки смеялась над моими галстуками и непрерывно меня дразнила. Если бы мы учились в четвертом классе, она, наверное, калашматила бы меня по коленкам. Мне стало ясно, она просто ко мне неровно дышит». Поскольку она работала в одном из самых важных для бизнеса медицинских центров, я видел ее часто. Со временем доктор Уэйки поняла, что я не тот типичный камевояжор, который только и думает, как бы протолкнуть свой товар. Наоборот, я почти даже не упоминал о Цитрамаксе. Она стала интересоваться, что я делаю в выходные и в какие бары обычно хожу. Ну и сама э, давала мне кое-какие советы насчет приятного ночного времяпрепровождения. Вскоре как-то так получилось, что она стала частенько мне позванивать. Я и глазом не успел моргнуть, а она уже успела несколько раз пригласить меня в бар. Вот только мы никак не могли совпасть по времени. То она, то я были заняты. И рандеву все откладывалось. Эти изменения не прошли незамеченными для моих коллег, которые считали, что мои интимные отношения с доктором непременно отразятся на объеме продаж Цетрамакса. Они упрашивали меня назначить ей свидание. Кстати, повышение объема продаж было не единственным их соображением в данном случае. У каждого торгового агента мужского пола была в жизни хоть одна история, когда он проиграл борьбу конкуренту женщине, которая встречалась с этим же врачом. Так что каждый парень мечтал, чтобы эта история повторилась, но с победой нашей половины. Все считали, что тут и думать не о чем. Очевидно, что надо заарканить доктора Ойки, пока она тепленькая. Я был иного мнения. Начать с того, что она и так уже прописывала Цитромакс куче пациентов. В свое время она вообще никому его не назначала. Но потом Цитромакс у нее стали принимать 45% больных которым требовалось лечение антибиотиками. Это данные, которые Pfizer покупала у сторонних компаний, сотрудничающих с аптечной сетью. Больше Цитрамакса прописывал только один врач во всем Саутбенде. Так что у нее был практически рекордный показатель. Если бы у нас начался роман, то из 45 эта цифра наверняка выросла бы до 70 или даже 80%. Так продолжалось бы месяц или два, пока наша связь бы не прекратилась. А связи всегда кончаются. И тогда она немедленно перестала бы выписывать цитрамакс вообще. На мой взгляд, 12 месяцев на уровне 45% все же лучше, чем 2 месяца с показателем 80% и 10 месяцев с показателем 0%. Я подумал, что мы можем просто дружить, иногда выпивать, может даже время от времени вместе ходить в кино, просто быть друзьями. У нее были другие планы. Наконец нам удалось выбрать удобное для нас обоих время, и в среду вечером мы выбрались пропустить по стаканчику в одном баре. Я пришел в шортах и рубашке полу. На ней была черная юбка, дорогая кофточка и больше косметики, чем я когда-либо видел на ее личике. Доктор Уэки заказала джин и тоник, а я большую кружку бочкового пива. Я не выпил еще и четверти, как она запрокинула голову и выбрала из своего бокала последние капли. Она сразу решила повторить и быстро прикончила и этот бокал. «Я не успел еще допить свое пиво». «Нервничаешь?» – спросил я. Она действительно нервно засмеялась и снова стала оглядываться по сторонам в поисках официантки. Короче говоря, она набралась. В таком состоянии я не мог отпустить ее одну домой. Тем более, что вести машину она не смогла. Поскольку я жил гораздо ближе, то решил отвезти ее к себе. Я и не подозревал, что все это было частью ее заранее подготовленного плана. Я надеялся, что через пару часов она протрезвеет, но она не могла или не хотела прийти в себя. Доктор Уэйки бегала за мной кругами по всей квартире, как обезумевшая от любви колдунья, которая гналась за кроликом Баксом Банни в мультфильме. Давно уже у меня не было такой неслабой пробежки. В какой-то момент мне удалось найти убежище в ванной. Я отсиживался там, пока не услышал мужской голос. «Джейми, ты дома?» Осторожно вернувшись в гостиную. Может, для достижения своих злобных целей она умеет принимать облик других людей и менять голос, как терминатор? Я увидел, что в дверном проходе стоит Стив, мой будущий сосед по квартире. А на полу с задравшейся юбкой валяется пьяная врачиха. Э, э, я э, это самое позвоню завтра пролепетал стив и поспешил дать дёру я побежал за ним крича ну пожалуйста посиди со мной немного но мои призывы лишь глухо отозвались в лестничном пролете и остались без ответа уныло дотащившись до квартиры я захлопнул дверь доктор уэки уже не лежала на полу к тому же она как выяснилось не принадлежала к числу терминаторов что тоже радовало В конец, измотанная беготнёй, она переместилась на мой протёртый диван, где и вырубилась. Накрыв её одеялом, я ушёл в ванную, запер за собой дверь и заснул. Утром, когда я встал, её уже не было. Я подумал, что теперь нескоро её увижу. На следующий вечер я складывал вещи, собираясь во вторую поездку к моим друзьям на Джерсийское побережье. Раздался звонок в дверь. Доктор Уэйки? Какой приятный сюрприз. Трезвая как стеклышко и полная самого искреннего раскаяния, она извинилась за свое вчерашнее поведение и спросила, не может ли она что-нибудь для меня сделать, чтобы загладить свою вину. Я отрицательно покачал головой и посоветовал ей не заморачиваться на этот счет. «Ну, пожалуйста», — умоляла она, — «мне бы так этого хотелось». Я сконфуженно почесал в затылке и стал оглядываться по сторонам, чтобы избежать ее назойливого взгляда. Я задумчиво поглядел на дорожную сумку, которую успел только наполовину упаковать, и снова повернулся к своей гостье. «Серьезно», — не унималась она, — «позволь мне что-нибудь для тебя сделать». Не желая показаться невежливым, я сдался. «Но вообще-то я бы попросил тебя об одной маленькой услуге». Так вот и получилось раздвоение личности. В полшестого вечера в пятницу я попивал пиво в баре у бассейна в Сигерт, штат Нью-Джерси, и в это же время заправлял свою машину в Индиане. После работы доктор Уэйки подъехала к моему дому, вылезла из своей машины и села в мою незапертую лумину. Под половиком она нашла ключи. Затем она поехала на бензозаправочную станцию за несколько кварталов от моего дома. Прибыв на место, она достала из бардачка мою корпоративную карточку American Экспресс» И, как будто ее имя было Джейми Рейди, и она работала в компании Pfizer, вставила ее в автомат. Потом она наполнила бак обычным неэтилированным бензином, взяла квитанцию, сунула ее вместе с кредиткой в бардачок, приехала назад к моему дому и припарковала машину. «Разве можно теперь сказать, что я не работал? Вот, полюбуйтесь, чеки с автозаправки!»